в которую ты мог бы пролезть. Что ты нам хочешь показать? Тимми коротко гавкнул, а затем прыгнул вверх на неровный камень в стене и исчез. Эй, куда это он скрылся? Еще больше удивился Джулиан и посветил фонариком на то место над головой, где только что был Тимми. Ой, смотрите-ка, здесь нет одного большого камня и тем мне пролез в эту дыру. Да, вот большой камень на склоне холма, сказал Дик, показывая на грубо обтёсанный каменный блок, очевидно выпувший из стены. Но как тем мне туда пролезть, Жу? Ведь стена ужасно толстая, и даже если один камень выпадет, другие-то должны стоять на месте. Джулиан влез по стене к отверстию. туда, где когда-то стоял большой четырёхугольный камень. Зажёг фонарик и посветил внутрь. "Интересно", сказал он. "Отверстие проходит насквозь, и Кимми мог туда пролезть". И все тогда страшно заволновались. "А мы тоже сможем вслед за Кимми", крикнула Джордж. "Поклич его, Джулиан". Посмотри, где он? Джулиан крикнул в пустоту: "Тимми! Тимми! Ты где?" Ему ответил далёкий, довольно глухой лай. И вдруг Джулиан увидел, как в свете фонарика блеснули глаза Тимми. Собака стояла в пустом пространстве, которое раньше прикрывал выповший камень. Вон здесь, крикнул Жулян. Знаете, на что мы наткнулись? Когда строили эту толстую стену, то почему-то оставили в одном месте пустоту. То ли камней не хватило, то ли здесь должен был пролегать потайной ход, не знаю. И когда камень выпал, то проход открылся. Хотите, осмотрим его? Конечно, хотим. Последовал единогласный ответ. Джулиан влез в дыру и посветил вокруг себя. «Да!» — крикнул он. «Это что-то вроде тайного хода. Но чтобы пролезть, надо очень пригнуться. Энн, взбирайся сюда, я тебе помогу». «А дышать там можно?» — спросил Дик. «Да, хотя воздух влажный. Но если это действительно ход...» то здесь должны быть также потайные отверстия для воздуха, чтобы не задохнуться. — Хорошо, Эм, держись за меня. — Джо, теперь ты влезай, потом Джордж, потом Дик. И скоро они все оказались в каком-то странном проходе, идущем сквозь толщу стены. Конечно, он был очень низок, идти было утомительно, приходилось сгибаться почти пополам ната стояла абсолютно и хотя у всех, кроме джо, были фонарики, они с трудом различали друг друга и стены н изо всех сил уцепилась за куртку джулиана ей всё это не очень нравилось, но и она ни за что не хотела оставаться в стороне вдруг джулиан остановился Исследовавшие за ним налетели друг на друга. Что такое? спросил Дик, шедший позади. Здесь ступеньки, крикнул Джулиан. Очень-очень круто спускающиеся вниз. Это каменная лестница. Будьте все очень осторожны. Да. Спуск действительно был крутой. Лучше спускаться Спиной вперёд решил Джулиан. Тогда можно держаться за ступеньки руками. Н, подожди, пока я спущусь. Я тебе помогу. Каменная лестница была длиной примерно в 5 метров. Джулиан успешно спустился. Н повернулась спиной и тоже спустилась, словно по верёвочной лестнице. Так спускаться было гораздо легче. Внизу оказался ещё один ход, шире и выше первого. К чему все очень обратились?